Книги Нового Завета. Третья кассета. Глава 10. И встал он и пошёл оттуда и приходит в область Иудеи и по ту сторону Иордана, и снова собирается к нему народ И по своему обыкновению он снова учил их. И подойдя фарисеи спрашивали его, искушая: можно ли мужу отпускать жену? Он ответил им: что заповедал Моисей? Они сказали: Моисей разрешил писать разводное свидетельство и отпускать. И Иисус же сказал им: пожестокосердию вашему написал он вам заповедь эту. От начала же создание Бог мужчиною и женщиною сотворил их. потому оставит человек отца своего и мать и будет двое плотью единою так что они уже не два но единая плоть и так что бог сочетал того человек да не разлучает и в доме ученики снова спрашивали его об этом и говорит им кто отпустит жену свою и женится на другой тот прелюбодействует по отношению к жене и если она покинув мужа своего выйдет замуж за другого прелюбодействует И приносили к нему детей, чтобы он к ним прикоснулся, но ученики не позволили им. Увидев же Иисус вознегодовал и сказал: "Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет царство Божие как дитя, тот не войдёт в него". И обняв их, благословил их, возложив на них руки. И когда выходил он в путь, подбежал некто и преклонив перед ним колени, спрашивал его: "Учитель благой, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?" И Иисус же сказал ему: "Что ты меня называешь благим? Никто не благ, кроме одного Бога. Ты знаешь заповеди: не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, не обманывай, почитай отца твоего и мать". Он же сказал ему: "Учитель, всё это я сохранил от юности моей". И Иисус же, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: "Одного тебе недостаёт. Иди, всё, что имеешь, продай и отдай нищим, и будешь иметь сокровище на небе. И приходи, следуй за мною". Он же, омрачившись от этого слова, ушёл в печали, ибо владел он большим имуществом. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: "Как трудно будет имеющим богатство войти в Царство Божие". Ученики уже снулись от слов его, и Иисус же снова говорит им в ответ: "Дети, как трудно войти в Царство Божие. Легче верблюду пройти сквозь игольное отверстие, чем богатому войти в Царство Божие". Они же чрезвычайно изумлялись, говоря между собой: "Кто же может быть спасён?" Посмотрев на них, Иисус говорит: "Людям это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу". Начал говорить ему Пётр: Вот мы оставили всё и последовали за тобою, сказал Иисус: Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил дом или братьев или сестёр или мать или отца или детей или землю ради меня и ради Евангелия, и не получит в 100 раз больше теперь во время сие домов и братьев и сестёр и матерей и детей и земель, при гонениях, а в веке грядущем жизнь вечную. Многие же будут первые последними, а последние первыми. Были они в пути, восходя в Иерусалим, и шёл впереди их Иисус, и они уже сели, и сопровождающие были в страхе. И снова отозвав 12, он начал говорить им о том, что предстоит ему. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, И приговорят его к смерти, и предадут его язычникам, и надругаются над ним, и оплюют его, и будут бичевать его и убьют, и через 3 дня он воскреснет. И подходит к нему Иаков и Иоанн, два сына Заведеева, и говорят ему: "Учитель, хотим мы, чтобы ты сделал нам то, о чём мы тебя попросим". Он сказал им: "Что вы хотите, чтобы я сделал вам? Они же сказали ему: "Дай нам сесть одному по правую твою сторону, а другому по левую во славе твоей". И Иисус же сказал им: "Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, или крещением, которым я крещу креститься?" Они сказали ему: "Можем". Иисус же сказал им: "Чашу, которую я пью, будете пить и крещением, которым я крещусь; будете креститься, а сесть по правую мою сторону или по левую не я даю, но кому уготовано". И услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. И призвав их, Иисус говорит им: "Вы знаете, что те, которые считаются начальниками над народами, господствуют над ними, и вельможи их показывают над ними свою власть". но не так между вами но кто хочет стать великим между вами пусть будет вам слугой и кто хочет между вами быть первым пусть всем будет рабом ибо и сын человеческий не для того пришёл чтобы ему послужили но чтобы послужити и дать душу свою как выкуп за многих и приходит в иерихон и когда выходил он из иерихона и ученики его и немалая толпа Сын Тимофеев, Вартимей, слепой нищий сидел у дороги. И услышав, что это иисус назарянин, он начал кричать и говорить: "Сын Давидов, иисус, помилуй меня!" И многие требовали от него, чтобы он замолчал, но тот ещё больше кричал: "Сын Давидов, помилуй меня!" И остановившись, иисус сказал: "Позовите его". И зовут слепого, говоря ему дерзай, вставай, зовёт тебя. Он же, сбросив верхнюю одежду, вскочил и подошёл к иисусу. И Иисус в ответ сказал ему: "Что хочешь, чтобы я тебе сделал?" Слепой же сказал ему: "Раввуни, чтобы я прозрел". И Иисус сказал ему: "Иди, вера твоя спасла тебя". И он тотчас прозрел и последовал за Иисусом по дороге. Глава 11. И когда они приближались к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании на склоне горы Масличной, посылает он двух из учеников своих и говорит им: идите в селение, которое напротив вас, и тотчас при входе в него найдете осленка привязанного, на которого еще никто из людей не садил. Сотвежите его и ведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, скажите: он нужен Господу, и Господь тотчас же вернет его сюда. И они пошли и нашли ослёнка, привязанного к воротам снаружи на улице, и отвязывают его. И некоторые из стоявших там говорили им: "Для чего вы отвязываете ослёнка?" Они сказали им, так как сказал Иисус, и те отпустили их. И приводят ослёнка к Иисусу и кладут на него одежды свои, и он сел на него, и многие разостлали на дороге одежды свои, другие же ветви, срезав их в полях. и шедшие впереди и следовавшие за ним восклицали оссанна благословен грядущий во имя Господне благословенно грядущее царство отца нашего Давида оссанна в вышних и он вошёл в Иерусалим в храм и обозрев всё вышел так как час уже был поздний в Вифанию с 12 И на другой день, когда вышли они из Бифани, он проголодался и, увидев издалека смоковницу, на которой были листья, подошел, не найдет ли чего на ней. И подойдя, не нашел ничего, кроме листьев, ибо не было времени смоков. И обратившись к ней, он сказал: отныне да не вкусит никто плода от тебя во век. И слышали это ученики его. И приходят в Иерусалим. И войдя в храм, начал он изгонять продающих и покупающих в храме. И столы менял, и прилавки продающих голубея прокинул, и не позволял ничего проносить через храм. И в учении своём говорил им: "Не написано ли: дом мой домом молитвы будет назван для всех народов? Вы же сделали его вертепом разбойников". И услышали это первосвященники и книжники и искали, как бы его погубить, они боялись его, ибо весь народ изумлялся его учению. И когда наступил вечер, он вышел из города. И проходя утром, они увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Пётр говорит ему: "Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла". И ответил им Иисус: "Имейте веру в Бога". Истинно говорю вам, кто скажет горе этой поднимись и брось её в море, и не усомнится в сердце своём, но будет верить, что совершится то, что он говорит, будет ему. Потому что говорю вам, всё, о чём вы молитесь и просите, верьте, что вы получите и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете против кого, чтобы и Отец ваш, который на небесах, простил вам согрешения ваши. И приходит снова в Иерусалим. И когда он был в храме, подходят к нему первосвященники и книжники и старейшины и стали говорить ему, какую властью ты это делаешь? Или кто тебе дал эту власть, чтобы это делал? Иисус же сказал им: Спрошу вас об одном и ответьте мне, и я скажу вам, какой властью я это делаю. Крещение иоаннова с неба было, или от людей? Ответьте мне. И рассуждали между собою, если, скажем, с неба, он скажет: "Почему же вы не поверили ему?" Сказать же от людей бояль столпы. Ибо все думали об Илане, что он действительно пророк. И они говорят Иисусу в ответ: "Не знаем". И Иисус говорит им: "И я вам не скажу, какой властью это делаю". Глава 12. И начал говорить им притчами. Насадил человек виноградник и обнёс стеной, и выкопал точилы и построил башню, и сдал его виноградарям и уехал. И послал к виноградарям в своё время раба, чтобы взял у виноградарей от плодов виноградника. И те, взяв его, прибили и отослали нищим. И снова послал к ним другого раба, и того ранили в голову и обесчестили. И другого послал, и того убили, и многих других, кому наносили побои, кого убивали. Ещё один у него был, сын возлюбленный. Послал он его последнего к ним, говоря: "Устыдятся сына моего". Но виноградыри те сказали друг другу: "Это наследник, давайте убьём его, и наследство будет наше". И взяв, убили его и выбросили его вон из виноградника. Что же сделает господин виноградника? Придет и предаст винограды из смерти и отдаст виноградник другим. Неужели вы и это у Писания не читали? Камень, который отвергли строители, он сделался головою угла от Господа это и удивительно в глазах наших. И намеревались его схватить, но побоялись народа. ибо поняли, что о них сказал он притчу и оставив его ушли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и из иродиан, чтобы поймать его на слове. И те, придя, говорят ему учитель, мы знаем, что ты истинен и не считаешься ни с кем, ибо не смотришь на лицо людей, но во истину учишь пути Божию. Можно ли платить подать кесарю или нет? Платить нам или не платить? Бог же зная их лицемерие, сказал им: "Что меня искушаете? Принесите мне посматреть денарий". Они принесли. Говорит им: "Что это изображение и надпись?" Они сказали ему: "Кесарю". А Иисус сказал им: "Кесарево отдавайте кесарю, а Божие Богу". И очень удивлялись ему. И приходят к нему саддукеи, которые утверждают, что воскресения нет, и стали спрашивать его: Учитель Моисей написал нам: если у кого брат умрёт и оставит жену и не оставит детей, да возьмёт брат его жену и восстановит семя брату своему. Было семь братьев, и первый взял жену и, умирая, не оставил семени, и второй взял её и умер, не оставив семени, и третий также. И все семеро не оставили семени. После всех и жена умерла. В воскресенье, когда воскреснут, кого из них будет она женой? Ибо все семера имели ее женой, сказал им Иисус: не потому ли вы заблуждаетесь, что не знаете Писания и не силы Божии? Ведь когда из мертвых воскреснут, не женятся и замуж не выходят, но пребывают как ангелы на небесах. А мертвых же, что они восстают, разве не читали вы в книге Моисея в повествовании о Купине, как сказал ему Бог: Я Бог Авраама и Бог Исаак и Бог Иакова? Он не есть дух мертвых, но живых. Вы весьма заблуждаетесь. И подойдя один из княжников, услышав, как они спорят, зная, что он хорошо ответил им, спросил, какая заповедь первая из всех. И ответил Иисус. Первое есть: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоейю и всем разумом твоим и всей крепостию твоейю. И вот второе: возлюби ближнего твоего как самого себя. Нет другой заповеди большей этих. И сказал ему книжник: хорошо, учитель. истинно ты сказал, что Он Един и нет другого кроме Него, и любить Его всем сердцем и всем разумением и всей крепостью, и любить ближнего как самого себя больше всех все сожжений и жертв. И Иисус, увидев, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царства Божия, и никто больше не смел спрашивать Его. И снова говорил Иисус, уча в храме. Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Сам Давид сказал в духе святым: сказал Господь господу моему сядь по правую сторону мою, да коли я не положу врагов твоих под ноги твои. Сам Давид говорит, что он Господь, откуда же он сын его? И многолюдная толпа слушала его охотно. И учение своем он говорил. Берегите с книжников любящих длинные одежды и приветственные площадях и первые сидения в синагогах и первые места на званых обедах поедающие дома вдов и для вида долго молящиеся эти примут большее осуждение. И сев напротив сокровищницы он смотрел, как народ кладёт медь в сокровищницу свою. Многие богатые клали много, и пришла одна бедная вдова и положила две лепты, то есть кадрант. и призывав учеников своих он сказал им истинно говорю вам вдова эта бедная положила больше всех клавших в сокровищницу ибо все от избытка своего положили а она же от скудости своей всё что имела положила всё что у неё было на жизнь глава 13 и когда он выходил из храма говорит ему один из учеников его Учитель, посмотри, какие камни, и какие здания, и Иисус сказал ему: "Видишь эти великие здания? Не останется здесь камня на камне, который бы не было прокинут". И когда сидел он на горе Масличной напротив храма, спрашивали его отдельно от других Пётр, Яков, Иоанн и Андрей: "Скажи нам, когда это будет и какое будет знамение, когда всему этому должно совершиться?" Иисус же начал говорить им: "Смотрите, чтобы кто ни ввёл вас в заблуждение. Многие придут под именем моим, говоря: это я, и многих введуду в заблуждение. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь. Это должно произойти, но это ещё не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Будут землетрясения по местам, будет голод. Это начало мук рождения". Смотрите же вы за собою, будут предавать вас в судилище и в синагогах вы будете терпеть побои, и перед правителями и царями будете поставлены за меня во свидетельство им. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, и когда будут вести вас и предавать, не заботьтесь заранее, что вам сказать, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. и предаст брат брата на смерть и отец дитя своё и восстанут дети на родителей и умрёт и от их и будете ненавидимы всеми за имя моё претерпевший же до конца тот будет спасён когда же увидите мерзость запустения ставшую где не должно читающий доразумеет да тогда находящиеся в свои удее добегут да в горы Кто на крыше да не спускается и не входит взять что-либо из дома своего, и кто в поле да не возвращается взять одежду свою, горе же имеющим в очереи кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы не случилось это зимой, ибо будут дни те скорбью, какой не было от начала создания, которое создал Бог, до нынне и никогда не будет. И если бы не сократил Господь этих дней, не была бы спасена никакая плоть. но ради избранных, которых он избрал, сократил он эти дни. И тогда, если кто вам скажет: вот здесь Христос, вот там, не верьте. Востанут лжехристы и лжепророки и сотворят знамения и чудеса, чтобы вводить в заблуждение, если возможно, избранных. Вы же смотрите, я наперёд сказал вам всё. Но в те дни после скорби той солнце померкнет и луна не даст света своего, и звёзды будут падать с неба, и силы небесные будут поколеблены, и тогда увидит сын человеческого грядущего на облаках с силой великой и славою. И тогда пошлёт он ангелов и собьёт избранных своих от четырёх ветров от края земли до края неба. А образом да будет вам смаковница, когда ветф её становится уже мягко и пускает листья, вы знаете, что близко лето. Так и вы, когда увидите, что это сбывается, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, пока это все не сбудется. Небо и земля пройдут, слова же мои не пройдут. А дне же том или часе никто не знает, ни ангелы на небе, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете времени. Как человек, уехавший в путешествие, оставив дом свой, и дав рабам своим власть, и каждому делу его заповедал, и привратнику бодрствовать, и так бодрствуйте, ибо не знаете, когда придёт господин дома, вечером ли, или в полночь, или в пение петухов, или утром, чтобы, придя внезапно, не нашёл вас спящими. И что вам говорю, Всем говорю, бодрствуйте. Глава 14. А через 2 дня была Пасха и опресноки. И искали первосмещенники и книжники, как бы его взять хитростью и убить, ибо они говорили: не в праздник, чтобы не было возмущения в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокажённого, и возлежал, пришла женщина с алебастровым сосудом мира. из нарда чистого дорогоценного, разбив сосуд, она стала возливать ему на голову. Некоторые же в негодовании говорили друг другу: к чему эта трата мира? Ведь миро это можно было бы продать больше, чем за 300 динариев и дать нищим. И строго выговаривали ей. И Иисус же сказал: "Оставьте её, что её смущаете? Доброе дело сделала она мне". Ибо нищих вы всегда имеете с собой, и когда хотите, можете им благотворить. Меня же не всегда имеете. Она сделала, что могла, заранее помазала тело мое для погребения. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие во всем мире, и о том, что сделала она, будут говорить в воспоминания о ней. И Иуда Искриот, один из двенадцати, пошел к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему денег. И он искал, как бы при удобном случае предать его. И в первый день опресников, когда закололи пасхального агнца, говорят ему ученики его: "Куда велеш нам пойти приготовить тебе вкусить пасху?" И посылает двух из учеников своих и говорит им: "Идите в город, и встретит вас человек с кувшином воды. Последуйте за ним. И когда он войдёт, скажите хозяину дома: учитель говорит, где покой мой, в котором я вкусил бы Пасху с учениками моими. И он вам покажет горницу большую, убранную, готовую. Там приготовьте нам. И отправились ученики его, и пришли в город и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И с наступлением вечера он приходит с 12-ю. И когда возлежали они и ели, и Иисус сказал: Истинно говорю вам, один из вас предаст меня, он ест со мною. Они начали скорбеть и говорить ему один за другим: не я ли? Он же сказал им: один из двенадцати, обмакивающий со мною в одно блюдо. Ибо сын человеческий идёт, как написано о нём: но горе человеку, тому через которого сын человеческий предаётся. лучше было бы не родиться человеку тому и когда они ели он взяв хлеб благословив приломил и дал им и сказал возьмите это есть тело моё и взяв чашу возблагодарив дал им и пили из неё все и он сказал им это есть кровь моя кровь завета изливаемая за многих истинно говорю вам что не буду больше пить от плода лозы виноградной до того когда буду пить его новым в царстве Божьем. И воспев хвалебную песнь, вышли на гору масличную. И говорит им Иисус: "Все вы соблазнитесь, ибо написано: поражу пастыря, и будут рассеяны овцы. Но по восстании моём я предварю вас в Галилее". Пётр же сказал ему: "Хотя бы и все соблазнились, но не я". И говорит ему Иисус: Истинно говорю тебе, что ты сегодня этой ночью, прежде чем дважды пропоёт петух, трижды от меня отречёшься. Он же с ещё большей силой говорил: хотя бы надлежало мне умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Так же и все говорили. И приходит в местность по имени Гефсимания, и говорит он ученикам своим: посидите здесь, а я тем временем помолюсь. и бидет с собою Петра иакова и Иоанна и начал он уже садиться и томиться и говорит им объята скорбью душа моя до смерти побудьте здесь и бодрствуйте и пройдя немного вперёд повергался на землю и молился чтобы если возможно миновал его этот час и говорил авва отче всё возможно тебе пронеси чашу эту мимо меня но ничего я хочу а чего ты и приходит и находит их спящими и говорит Петру Симон ты спишь не смог ты один час бодрствовать бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение дух бодр плоть же немочна и вновь пошёл и помолился и сказал то же слово и снова придя нашёл их спящими и бо их глаза тяжелели и не знали они что ему ответить и приходит в третий раз и говорит им: "Что же вы спите и почиваете? Довольно, пришёл час, вот предаётся сын человеческий в руки грешников. Вставайте, идём. Вот предающие меня близко". И тот же спокоен ещё говорил: "Приходит иуда, один из двенадцати, с ним большая толпа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин". А предающие его дали им условный знак, сказав: Кого я поцелую, он и есть. Возьмите его и ведите под надежной стражей. И придя тотчас подошел к нему и говорит трави и поцеловал его. Они же наложили руки на него и взяли его. А один из стоявших тут, выхватив меч, ударил раба первосвященника и отцел к ему ухо и сказал им Иисус в ответ: как на разбойника вышли вы с мечами и кольями задержать меня? Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не взяли меня. Но да исполнится писание. И оставив его, бежали все, и никий юноша следовал за ним, завёрнутый в покрывало по ногому телу, и хватают его. Он же, оставив покрывало ногой, убежал. И отвели Иисуса к первосвященнику. Исходят все первосвященники и старейшины и книжники. И Петр издалека следовал за ним до самого двора первосвященника и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали против Иисуса свидетельства, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие уже свидетельствовали на него, но свидетельства эти не совпадали. и некоторые, встав, ложь свидетельствовали против него, говоря: мы слышали, как он говорил: я разрушу храм этот рукотворенный, и в три дня воздвигну другой не рукотворенный. Но их свидетельства не совпадали между собой. И первосвященник, став посреди, не спросил Иисуса: ты не отвечаешь ничего? Что они против тебя свидетельствуют? Он же молчал и не ответил ничего. Снова первосвященник спрашивал его и говорит ему: "Ты ли Христос, сын благословенного?" И служь же сказал: "Я." И вы увидите сына человеческого, восседающего по правую сторону Силы и грядущего со облаками небесными. Первосвященник же, разодрав одежды свои, говорит: "Какая нам еще нужда в свидетелях? Вы слышали хулу. Как вам кажется, и все осудили его, признав повинным смерти." и начали некоторые плевать на него и закрывать ему лицо и заушать его и говорить ему про дикие и служители осыпали его ударами и когда Петр был внизу во дворе подходит одна из служанок первосвященника и увидев Петра греющегося и взмотревшись в него говорит и ты с назарянином был со Иисусом но он отрёкся говоря я не знаю и не понимаю что ты говоришь и вышел волн на передний двор И служанка, увидев его, начала снова говорить присутствующим: «Этот из них». Он же стал снова отрикаться. И спустя немного присутствующие снова стали говорить Петру: «Поистине ты из них? Ты ведь и Галилеянин». Он же начал усиленно клясться: «Не знаю человека этого, о ком говорите». И тотчас вторично пропел Петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. прежде чем дважды пропоёт петух, ты трижды от меня отречёшься и начал плакать. Глава 15. И тот же утром первосвященники со старейшинами и книжниками и вестник Идрион вынесли решение, связав Иисуса и отвели и передали Пилату. И спросил его Пилат: "Ты царь иудейский? Он же говорит ему в ответ: "Ты говоришь". И первосвященники обвиняли его много. Пилат же снова спросил его: "Ты ничего не отвечаешь? Смотри, как тебя обвиняют". Но и Иисус и на это ничего не ответил, так что Пилат удивлялся. На праздник же отпускал он им одного узника, которого они себе выпрашивали. Был тогда в узях человек, называемый Варавва. вместе с повстанцами, которые во время восстания совершили убийство. И поднявшись наверх, толпа начала просить пилата о том, что он обычно делал для них. Пилат же ответил им: "Хотите, я отпущу вам царя иудейского?" Ибо знал он, что первосвященники предали его из зависти, но первосвященники возбудили толпу, чтобы он отпустил им лучшего вора. Пилат же снова отвечал им: Что же мне делать с тем, кого вы называете царём иудейским? Они снова закричали: "Распни его". Пилат же говорил им: "Какое же он сделал зло?" А они ещё сильнее закричали: "Распни его!" И Пилат, желая угодить толпе, отпустил им Ворава и предал Иисуса побичеванию на распятие. Воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию. И созывают всю когорту и одевают его в пурпур -пур, и сплетя терновый венец надевают на него и начали приветствовать его: "Да здравствует царь иудейский!" и били его по голове тростью и плевали на него, и опускаясь на колени, поклонялись ему. Когда же надругались над ним, сняли с него пурпур -пур, и одели его в одежды его, и выводят его, чтобы распять его. и заставляют некоего прохожего Симона Кириньянина, идущего с поля отца Александра и Руфа, взять крест его, и приводят его на место Голгофу, что значит в переводе лобное место, и давали ему вино со смирной, но он не принял, и распинают его, и делят между собой одежды его, бросая о них жребии, кому что взять. был же час третий, когда распяли его. И стояло обозначение вины во в надписи Царь иудейский. И с ним распинают двух разбойников, одного справа и другого слева от него. И прохожие хулили его, кивая головами своими, и говоря: О разрушающий храм и воздвигающий в 3 дня, спаси себя самого, сойди с креста. Подобным образом и первосвященники, издеваясь вместе с книжниками, говорили друг другу: "Других спас себя самого не может спасти. Христос, царь израильев, пусть сойдёт теперь с креста, чтобы мы увидели и уверовали". И распятые с ним понесили его. И когда настал час шестой, тьма наступила по всей земле до часа девятого. И в девятом часу возопил Иисус громким голосом Эли Эли ламасавахфани, что в переводе значит Боже мой, Боже мой, зачем оставил ты меня. И некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот и ли ю зовёт. А кто-то побежал, наполнил губку уксусом и, наткнув на трос, давал ему пить, говоря: оставьте, посмотрим, придёт ли Илия снять его. Иисус же воззвав громким голосом испустил последний вздох. Изавеса храма разорвалась надвое с верху до низу, а сотник, стоявший тут напротив него, увидев, что он так возгласив и спустил последний вздох, сказал: "Воистину, этот человек был сын Божий". Смотрели издали женщины, между ними и Мария Магдалина, и Мария Матиакова Меньшего, и Иосита, и Соломия. те, которые исследовали за ним и служили ему, когда он был в Галилее, и другие многие, пришедшие вместе с ним в Иерусалим. И уже вечером, так как это была пятница, то есть канун субботы, пришел Иосиф из Аримфеи, видный член совета, который и сам пребывал в ожидании Царства Божия. Он осмелился войти к Пилату и попросил тела Иисуса. Пилат удивился, что он уже мертв. И призывал сотника, спросил его, давно ли он умер. И узнав от сотника, отдавал тело Иосифу. И купив полотно, он снял его, обвил полотном и положил его в гробницу, которая была высечена в скале, и привалил каменько ко входу в гробницу. Мария же Магдалина и Мария и Аситова смотрели, где он был положен. глава 16. И по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иоаклеева и Саломия купили благовоние, чтобы пойти помазать его. И ранним утром в первый день недели приходят к гробнице по восходе солнца. И говорили они между собою: кто отвалит нам камень от входа в гробницу? И посмотрев, видят, что камень отвален, а был он весьма велик. И войдя в гробницу, они увидели, что с правой стороны сидит юноша, облечённый в одеяние белое, и ужаснулись. Он же говорит им: "Не ужасайтесь. Иисуса ищете на заряне на распятом. Он восстал, его нет здесь. Вот место, где положили его, но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там вы его увидите, как он сказал вам". И выйдя, они побежали от гробницы. владел ими трепет и исступление и никому ничего не сказали ибо они боялись воскресший же рано в первый день недели он явился сперва Марии Магдалине из которой изгнал семь бесов она пошла и возвестила бывшим с ним когда те были в скорби и слезах и они услышав что он жив и что она видела его не поверили После же этого явился в другом образе двум из них на пути, когда они шли в селение, и они пошли и возвестили остальным, но не поверили и им. Наконец явился и самим 11, когда они возлежали, и укорил их за неверие и жестокосердие, что тем, кто видели его вставшим, не поверили, и сказал им: "Идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари". Уверовавший и крещённый будет спасён, а не поверивший будет осуждён. И вот те знамения, которые будут сопровождать уверовавших: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить на новых языках, будут брать змей, хотя бы и смертоносные, что выпили не повредит им. На больных будут возлагать руки, и они будут здоровы. Итак, Господь Иисус После беседы с ними вознёсся на небо и сел по правую сторону Бога. Они же, выйдя, проповедовали повсюду. Господь им содействовал и утверждал слово последующими знамениями. Евангелие от Луки В Евангелии от Луки больше подчеркивается человеческая постать Христа, тогда как в Евангелии от Иоанна ударение ставится на его божественную сущность. Ключевая фраза – сын человеческий, а ключевой стих – ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Евангелие от Луки делится на семь основных частей. События, записанные в этой книге, охватывают период в тридцать девять лет. Глава первая. Так как уже многие взялись за составление повествования о совершившихся среди нас событиях, как передали нам те, кому от начала довелось быть очевидцами и служителями слова, решил и я, тщательно исследовав все с самого начала, последовательно написать для тебя, превосходнейший Феофил, чтобы ты познал достоверность того учения, в котором был наставлен. Был в дни Ирода царя иудейского некий священник по имени Захария из среды Авивой и жена у него из дочерей Аароновых имя её Елисавета. Были же праведны они оба пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним безукоризненно. И были они бездетны, ибо Елисавета была неплодна, и оба достигли преклонного возраста. Было же, когда священно действовал он в порядке череды своей перед Богом, по обычаю священного служения выпал ему жребий воскурить фемиам, войдя в храм Господень. А все множество народа молилось вне во время каджения. Явился же ему ангел Господень, став по правую руку жертвенника кадильного, и смущен был Захария этим видением и страх напал на него. Сказал же ему ангел. Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь имя ему Иоанн. И будет радость тебе и ликование, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, и вина и хмельного не будет пить, и духа святого исполнится ещё от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И он будет идти перед ним в духе и силе Илии, чтобы обратить сердца отцов к детям и непокорным образ мыслей праведных, представить Господу народ приготовленный. И сказал Захарии ангелу: "По какому знаку узнаю я это? Я ведь стар, и жена моя достигла преклонного возраста". И ответил ему ангел: "Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить тебе и благовествовать тебе это. И вот ты будешь молчать и не сможешь говорить до того дня, когда сбудется это за то, что ты не поверил словам моим, которые исполнятся в свое время. И ожидал народ за Харию и удивлялся промедлению его в храме. А выйдя, он не мог с ними говорить, и поняли они, что он имел видение в храме, и сам он делал им знаки и оставался нем. И было, когда окончились дни служения его, ушел он в дом свой. После же этих дней зачела еле совета жена его, и пять месяцев скрывала себя от всех, говоря: так мне сотворил Господь в дни, когда ему угодно было снять с меня поношение среди людей. В шестой же месяц Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский по имени Назарет, к деве обручённой мужу по имени Иосиф из дома Давидова, и имя девы Мариам. И войдя к ней ангел сказал: "Радуйся, благодатная, Господь с тобою". Она же была смущена этой речью и размышляла: "Что же это за приветствие?" И сказал ей ангел: "Не бойся, Мариам, ибо ты обрела благодать у Бога". И вот ты зачнёшь в чреве и родишь сына и наречёшь имя ему Иисус. Он будет велик и сыном Всевышнего будет назван, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Сказала же Мариам ангелу: "Как же будет это, раз я мужа не знаю?" И ответил ей ангел: дух святой найдёт на тебя и сила всевышнего осенит тебя потому и рождаемая святое названа будет сыном божьим и вот Елисавет родственница твоя и та зачала сына в старости своей и этот месяц уже шестой для неё которую называют неплодной ибо у бога не останется бессильным никакое слово сказала же Мариам вот раба господня Да будет мне по слову твоему, и отошёл от неё ангел. В эти дни Марям, отправившись в путь, пошла с поспешностью в горную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. И было, когда услышала Елисавета приветствие Марии, востепитал младенец в во чреве её. И ли советова исполнилась духа святого и воскликнула громким голосом и сказала: "Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что мать Господа моего пришла ко мне? Ибо когда прозвучал голос приветствия твоего в ушах моих, востепитал в ликовании младенец в чреве моём, и блаженна поверившая, что совершится сказанное ей от Господа". И сказала Мариам: Величает душа моя Господа и возликовал дух мой о Боге Спасителе моём, чтоб презрел он на малость рабы своей, ибо ныне будут называть меня блаженней все роды, что сотворил мне великий и сильный и святый имя его и милость его в роды и роды боящимся его соделал он сильной рукою своей, рассеял гордых в помыслениях сердца их, низложил властителей с престолов и возвысилъ смиренных. алчущих преисполнил благ и богатых отослал нищем поддержал Израиля отрока своего в память о милости как он сказал отцам нашим милости ко враму и семени его вовек конец с первой стороны третьей кассеты